предатели и отступники. Нонна лежала на одной из четырех кроватей в просторной светлой казенной палате Калужской областной больницы и думала о том, как же с ней такое приключилось. Иногда слезы наворачивались на глаза и становилась жаль своей нелепой и бессмысленной жизни. Родилась, росла, дружила с Анной, выросла без особых желаний, без какой-то большой мечты. Отучилась в институте, где никто так не страдал большими мечтами. Получила место согласно штатному расписанию. Ненавидела учеников. С нежностью смотрела на физрука. Была уверена, что скоро этому придет конец, и начнется настоящая жизнь. А оказалось, что это и была настоящая. Она всегда думала о подругах, заботилась об их благе, хотела как лучше. Только, как выяснилось, заставить человека делать, как ему же лучше, невозможно. Подруги отбились от рук, все без исключения. Да и ученики тоже. Они жили своей жизнью, повлиять на которую Нонна была не в силах. А еще она учила детей языку, который толком сама не знала. Разговор с этим чертовым матгемейном убедительно это доказал. Она не поняла 80% из того, что он лепетал, не сводя глаз с Анны. А кто-то утверждает, что ирландский английский очень чистый, ближе к британскому. Что же будет, если Анна завтра притащит американца? Что еще можно сказать о том, какой жизненный путь прошла она до того, как заняла больничную койку у окна? Нонна со странной, приятной горечью занималась самоуничижением, самокопанием. Она вспомнила, что хотела построить дом на даче, но не построила. Деревьев тоже там не сажала, одни кусты. Кстати, смородина уже поспела, а ей ее теперь тоже нельзя, особенно в виде варенья, которое она так любит. Еще она мечтала купить когда-нибудь отдельную квартиру, чтобы не жить с родителями. Но это, скорее так, не столь уж и существенная мечта. С родителями было хорошо. Теперь вот она, как выяснилось, заболела диабетом и упала в обморок от гипогликемии. Что же дальше? Неужели это все? Вся ее жизнь? — Так, девочки, температурку померяем? — спросила медсестричка, залетевшая в палату, где Нонна лежала с двумя пациентками, у которых были схожие проблемы. Нонна поставила градусник под мышку, перевернулась на другой бок, и продолжила думать. Ей сказали, что с диабетом сейчас можно жить долгие годы и что переживать не из-за чего. Но она все же предпочитала попереживать. Имеет право. Ей плохо. Она совсем одна. Ее никто не любит, и все бросили. Гадюки. — Ты телек пойдешь смотреть? — спросила Нонну соседка, медленно поднимаясь с кровати и также медленно всовывая бледные ступни в мохнатые тапки. В больнице все становились плавными, усталыми и безжизненными, словно сам воздух здесь был отравлен какими-то неизвестными газами без запаха и цвета. Уныние, апатия и усталость, которую невозможно превозмочь. Нонна проследила за уходящей соседкой и вздохнула. Нет, если уж на чистоту, то не то, чтобы ей все еще было плохо. После всех этих уколов и манипуляций. Ее состояние пришло в норму, и Нонна чувствовала себя, в общем-то, так же, как и обычно. Но тут почти не кормили. Телевизор был один в конце коридора, и по нему показывали столько рекламы, что после часа просмотра создавалось впечатление, что живешь исключительно ради того, чтобы умыться гелем от прыщей, побриться и помазаться специальным нежным кремом, а потом бежать за прокладками». И вообще, в телеке крутили слишком много рекламы еды. Ужасно неприятно, знаете ли, смотреть на рекламу конфет, когда тебе сообщили, что для тебя лично конфеты уже закончились. Баста. Больница есть больница. Кому тут будет хорошо? Подруги. Подруги называется. Куда-то испарились и не появлялись засранки. Анна не брала трубку, когда Нонна пыталась до нее дозвониться с аппарата в коридоре а мобильник у нее давно уже сел. Нонна вытащила градусник, убедилась, что температура у нее нормальная и даже немного расстроилась по этому поводу. Все равно, где эти предательницы? Неужели же им всем на нее плевать? Нонна повернулась опять, теперь лицом к двери, и увидела, как на пороге палаты возникли Женька с Олейской. Пришли все-таки изменницы. Глаза Нонны и без того уже красные от слез, снова наполнились очистительной влагой. «Девочки!» – всхлипнула она. «Нюся!» – воскликнули подруги, а потом огорчились, расселись на стульях и принялись Нонну утешать. Спрашивали, что говорят врачи, как Нюся себя чувствует, хорошо ли с ней обращаются. Нонна прошерстила взглядом их скромные, совсем какие-то непухлые сумки. Никаких упаковок с едой, Никаких баночек с отварной картошечкой или сладкими сливами. Только какой-то жалкий пакет. — Вот, это тебе, — выпалила Женя, протягивая нонни пакет с минеральной водой. — Боржоми и все. Кто то приходит в больницу? — Спасибо, — скривилась Нонна. — Нам сказали, что тебе пока никакой еды приносить нельзя. Может, хоть что-то можно? — спросила Олеся. Нонна в полном бессилии откинулась на подушку. «Ничего нельзя. Как это так? Может, хоть котлетку?» «Ты только не волнуйся. Мы справимся с чем угодно, слышишь?» сказала Женька и положила ладонь на руку Нонны. Нонна кивнула и вздохнула. «Еды не будет. Только липкая пресная каша, которую ей приносят эти искулапы. Ладно, надо так надо» ну а как у вас дела как дела с ваней спросила нонна мстительно улыбаясь не привезли печеньеца получайте как Помиранцев поживает с каким ваней вытаращилась олеся а женька густо покраснела ни с каким все кончено выпалила она и принялась искать что то у себя в сумке не печенье конечно же с каким ваней у тебя что кончено Олеся призвала Женю к ответу, и та под грузом улик созналась, что несколько недель подряд встречалась с Анниным братом. — То есть нельзя сказать, что мы с ним встречались, это нельзя так назвать. Для этого вообще нет названия, — запуталась Женя. — А Анна-то в курсе? — продолжала таращиться на нее в полном изумлении Олеся. — А... а сам-то Ванька чего говорит? — «Он говорит, что у него низкие стандарты, раз он со мной связался», – пробормотала Женя, с горечью вспоминая все ужасные вещи, которые ей наговорил Ванька. Впрочем, когда он был рядом, ей казалось, что за всеми этими словами стоит какой-то другой смысл. Что он просто дразнит ее, что на самом деле он заботится о ней, беспокоится о том, что с ней будет. «О, как она ошибалась!» Он просто эгоистичный, глупый, маленький мальчик, который сам не ведает, что творит. Маленький, глупый и к тому же пропавший с горизонта мальчик. Он не позвонил, не приехал к ней вчера вечером. Он просто исчез. Видимо, продолжал злиться на что-то. Скорее всего, на Женькины слова. А там кто знает, что у него в голове? Женя не звонила ему. Решила, что ни за что не будет звонить сама хотя ей и было невыносимо тяжело снова остаться совсем одной. Она же всегда боялась одиночества, как страшного проклятия. Есть люди, которым хорошо с самими собой, кто может спокойно жить год за годом, наблюдая рассветы и закаты, за тем, как весны сменяются зимами и не боятся этой пугающей тишины. Женя была слабой. «Ну что ты, значит, у него низкие стандарты?» «А у тебя-то голова на плечах есть?» Бросила Нонна, хватая бутылку Боржоми и со злостью скручивая ей голову, то есть крышечку. «У меня?» — рассмеялась Женя. «Откуда? Никогда не было. Ты забыла о всех моих МММ. Такая уж у меня карма. Но теперь это все не важно. Ты же видела, что мы с Ванькой разругались в конец». «Я не знаю, что я видела», — нахмурилась Нонна. Помню, ты пинала его под колено, а он руки тебе выкручивал, и вы оба орали так, будто бы вы реально влюблены. — Что? — еще больше расстроилась Олеся. — И я пропустила такое! А где я была? — Ты в это время пила коньяк с каким-то бородатым мужиком в доспехах, — пояснила Женя. — Как, кстати, померанцев это перенес? — Женя спросила это лишь для того, чтобы переменить тему. Нонна с любопытством посмотрела на Олесю. Женя возрадовалась, а Олеся помотала головой и вздохнула. — Плохо. — А кто бы сомневался? Видели глазки, что выбирали. — Орал? — Изменил тебе? — Уехал к Леви, Унижал твое достоинство? Нонна перебирала известные, ставшие уже притчи в языцах методы помиранцева по воспитанию Олеси. — Господи, как ты это терпишь? — покачала головой Женя. Я обняла Олесю. «Любовь зла. Я вот ловлю себя на том, что скучаю по Ваньке. Терпеть его не могу и скучаю. И все это одновременно». «А я, Помиранцева ненавижу», — призналась Олеся. «И никого не любила сильнее. Но в этот раз, девочки, он отличился по полной программе. Я не хотела вам говорить, но трудно такое держать в себе». «Так поделись с народом», — кивнула Нонна. «А ты обещаешь, что не набросишься на меня?» Ноночка, тебе же, может, нельзя нервничать!» – заволновалась Олеся. «Ладно уж, выкладывай. Я уже примирилась с тем, что никто меня не слушает». Нонна милостиво кивнула и приготовилась услышать историю о том, как Максим Помиранцев выкинул вещи в окно или разбил компьютер, или привел Леру к Олесе домой, или ударил Олесю. А что, тоже возможно, хотя такого и не было пока. Пропил все ее вещи, причем просто так, от скуки, а не потому, что ему деньги были нужны. Снова ее бросил и вернулся. Или выгнал ее из ее же собственного дома. Такое, кстати, бывало и раньше. Да что он тебе сделал? Ну, во-первых, он действительно ездил к Лере. И сказал тебе об этом? Женя от ужаса прикрыла рот рукой. Вот ведь садист. — Это да, и жаловаться мне не на кого, учитывая тот факт, что он с первых же дней нашего знакомства предупреждал, что не сторонник моногамных отношений, — напомнила присутствующим Олеся. После этого он обвинил меня в том, что я плохая хозяйка и жить со мной невозможно, что я бездарна, что работа моя сплошной позор, что рано или поздно меня отовсюду прогонят. В общем, стандартная программа, — бросила Нонна, поправляя подушку. Эх, до ужина было еще далеко. Есть хотелось до да, зверения. Ей же только какие-то таблетки совали и брали кровь. Да, стандартная, согласилась Олеся. А вот после всех этих заявлений он вдруг предложил мне выйти за него, сообщила она. И после этих слов все замолчали на минуту, а потом загалдели хором. Причем в этом голдеже Даже приняли участие другие две пациентки, находившиеся в палате, а также медсестра и санитарка, услышавшие последние слова Олеси. «Что? Предложил жениться? Изменял? Лера? Бездарно? Да как он посмел! Надеюсь, ты отказала? Зачем тебе самой это надо? Ты же не понимаешь, все станет еще хуже!» «Обязательно станет!» — кивнула бледная женщина лет пятидесяти лежавшая на кровати у соседнего окна. «Да я в курсе, поверьте», – утешила ее Олеся. «Я знаю, но ничего не могу поделать». «А это мне знакомо», – улыбнулась медсестра. «Я пять лет была влюблена в нашего главного хирурга, а у него, между прочим, жена, две дочери и сын от первого брака, а он спал еще с нашей заведующей. И мы все трое все знали и терпели». «Ого», – присвистнула Олеся, – «Добро пожаловать в клуб!» И женщины радостно пожали друг другу руки. «Я к вам!» – пискнула Женя. «Мне теперь тоже можно в ваш клуб. Я переспала в лифте с младшим братом моей подруги, который при этом говорил, что он делает это исключительно из жалости ко мне и из человеколюбия. «Милости просим!» – кивнула медсестра. И уже три женщины положили ладони одну на другую. Четвертая ладонь Нонны легла сверху. Женя покачала головой. «Ты слишком разумна и нормально. Тебе не с нами». «А мне плевать», — фыркнула Нонна. «Мне теперь нельзя есть ничего мучного, сладкого и жирного. И это до конца жизни. Мне теперь можно в любой клуб». «Она права», — высказалась женщина с кровати у окна. «Так что я тоже с вами, девочки». «Ну все, можно открывать женский клуб разбитых сердец», — рассмеялась Олеся. «Лично я уверена, что наш брак не продлится и года». «Так ты решила выйти за него замуж? Всерьез?» – выдохнули Нонна и Женя в один голос. «Ты шутишь? Да я всеми руками и ногами против, но я ничего не решаю». «Забыла? Бабы дуры. Я уже сказала ему, да». «А он? Что он ответил?» – спросила медсестра. «А он сказал, чтобы я тогда пошла в ЗАГС и узнала, какие там нужны документы» потому что у него нет времени бегать по конторам», — усмехнулась Олеся. «Как это по-померанцевски?» — кивнула Нонна. «Ну и что? Все уже узнала?» «Нужны только паспорта», — кивнула Олеся. И все женщины, не сговариваясь, расхохотались. «Предательницы!» — нежно пробормотала Нонна и утерла случайную слезу. «Господи, как же она была рада, что девчонки приехали!» И пусть они выходят замуж и разводятся. Чего ж тут такого, в конце концов? Никто и никогда не делает так, как для него лучше. Все поступают так, как велит им сердце. А главное все же то, что они есть друг у друга. Сидя на краешке кровати, Алиска рассказывала истории о том, как она ненавидит своего Каблукова, какие ужасные у них прошли съемки, и о том, что она будет с нетерпением ждать премьеры, Несмотря на то, что уверена, шоу провалится. Оно просто ужасное. Да ладно, ты преувеличиваешь, успокоила Олесю Женя. Но та только засмеялась и заверила Женю, что нет. Какое уж тут преувеличение. Шоу дерьмо, а каблуков подлец. И это все вместе с Померанцевым и есть Олесина жизнь. По крайней мере, совсем не скучно, согласилась медсестра а потом ушла и принесла Нонне дополнительную, противозаконную тарелку пресной гречки и несладкого компота. — А это теперь моя жизнь! — рассмеялась Нонна, ковыряясь в каше. Зато похудеешь! — бросила ей медсестра. Нонна вдруг вздрогнула, когда услышала эту простую фразу. — Что-то смутно знакомое, что-то, о чем она знала и забыла, — послышалось в словах медсестры. Дежавю. Где-то она это уже слышала. Ванька сидел на своем любимом диване и обеспокоенно следил за передвижениями сестры по кухне. Та бегала, как оглашенная, между чайником и плитой, резала что-то, судорожно копалась в содержимом полок. Дети смотрели мультики, так что вся гостиная была заполнена странными и ненормальными голосами, Микки Мауса и его друзей. Обычно Анна уже на третьем. А теперь дети давайте посчитаем вместе. Раз, два, три. Закипала и выпроваживала деток в их собственную комнату. Раз уж так получилось, у них там тоже есть телевизор. Анна ненавидела Микки Мауса, а также Скруджа Макдака, черного плаща, Поночку и в особенности Чипа и Дейла. Спешили бы себе за помощью у кого-то другого в доме, но дети могли следить за метаниями мультяшек часами, не двигаясь с места, что было, безусловно, полезным. Сегодня Анна будто не слышала надрывного мышинного писка. Она хлопала дверцами полок, гормыхала тарелками, вытаскивала на свет Божьей коробки, которые не видели его со времен Инквизиции. «Господи, это-то у нас откуда?» Вытаращилась Анна на пакет с испорченной червем мукой. Я не понимаю, почему никто этого не выбросил? — Ань, ты в порядке? — решился, наконец, спросить Иван у родной сестры, которую он сегодня с трудом узнавал. Растрепанная, бледная, с покрасневшими глазами. Такой она была, пожалуй, только сразу после смерти Владимира, то есть очень давно. — Я в полном, — бросила она, явно на автопилоте. «Я сделаю пиццу. Ты будешь пиццу?» «Я все буду, ты же знаешь». «Ох, а колбасы-то у меня нет. Придется сходить в магазин». Анна развернулась так резко, что ударилась боком о край стола, но тоже проигнорировала это с философской стойкостью. Иными словами, она даже не вскрикнула, а бросилась в прихожую и принялась натягивать босоножки. «Так и пойдешь?» – изумился Ваня зная, что даже в самые худшие времена Анна выходила в люди, причёсанная и одетая, как подобает. В люди у нее считалось, если даже она шла к мусоропроводу. — А что? Нормально. Анна пожала плечами и открыла дверь. Ваня вскочил, одним броском кобры пересек холл и оказался прямо перед Анной, преградив ей проход к лифту. — Погоди-ка, — он покачал головой, — ты точно в порядке? Тебе твой ирландец-то пишет. Что ты ко мне прилип, как банный лист? Иди, куда шел. Иди вот занимайся. У тебя сессия закончилась? Взвелась вдруг Анна. Ванька не отреагировал на вопрос о сессии. Он только усмехнулся и кивнул Анне. Ничего я не привязался. Хочешь, иди, конечно. Только ты, во-первых, без кошелька, так что поход будет недолгим. Во-вторых, ты в фартуке, между прочим, заляпанном чем-то... Чем это? Он протянул руку, прикоснулся к большому красному пятну на кармане фартука и облизнул палец. Хм, варенье крыжовниковое. Значит, уверена, что все хорошо? Ой, Ванька, выдохнула Анна, с изумлением оглядывая себя. Руки в муке. Фартук повязан поверх самой старой при старой перерастянутой майке, на ногах босоножки на шпильке. Видок не за колбасой, за водкой идти пристала, причем за самой дешевой. — Что же это со мной делается, Так он пишет или нет? — сощурился братец. Аня вздохнула, покосилась на дверь и прикрыла ее за Ванькой. Ш, -ш, -ш, ш Она приложила палец к губам и поднялась тихонечко на несколько ступенек, где у окна общего холла ютились два маленьких старых кресла для курящего населения дома. Анна уселась в одно из них и закрыла лицо руками. «В том-то и дело, что пишет...» «И что пишет? Как его зовут, еще раз, не могу запомнить?» «Мадгемейн. Это такое древнее скандинавское имя, означает «медведь», а фамилия у него МакКоннелли. Мадгемейн МакКоннелли, если вместе. Он боится летать, но пишет, что летает почти каждую неделю». Он играет с разными группами, как приглашенный музыкант. «Прикольно», — хмыкнул Ванька. «И что дальше?» «Я не знаю», — вдруг запаниковала Анна. «Я не знаю, что дальше, в том-то и дело. Он мне пишет по сто раз на дню. Я уже несколько английских слов выучила. Он звонил за неделю уже пять раз, чтобы услышать мой голос». «Нет, а чего ты удивляешься?» — возмутился Ванька. «Ты сама не понимаешь, какая ты классная». А когда пиццу делаешь, вообще как фея, я этого... Матгемейна. Мат... Матгемейна, поправила Аня. Можешь звать его Матюшей, так проще. Матюшей? рассмеялся Ваня. Я вообще удивляюсь, как он еще не приехал и не увез тебя в свою солнечную Ирландию. Правда не уверен, что Ирландия солнечная, но это легко проверить через Википедию. Ты сам-то себя слышишь. «Какая Ирландия? У меня дети! У меня свекровь в истерике! У меня работа! Долги!» – выкрикнула Анна. И снова принялась дрожать и вздыхать безостановочно. «Я сама в шоке, потому что это все должно быть кончено!» «Но почему?» – вытаращился Ванька. «Я не понимаю. Он же тебе нравится, да?» «Нравится? Да я спать не могу, только и думаю о нем. У меня такого, кажется, вообще никогда не было!» Я иногда начинаю ненавидеть себя за такую бурю. Надо было давно уже кого-то себе завести, не куковать одной, чтобы не доводить себя до такого вот... Любовь. Я не знаю, как без него жить. Но ведь свекровь права. Я не могу уехать за ним. А он звал. Аккуратно поинтересовался Ваня. На этот раз Анна молчала долго, минут пять, не меньше. Потом подняла взгляд и посмотрела на брата с таким отчаянием что он сразу все понял. Ванька ахнул. «Уже звал? И куда?» «В Англию. Сказал, что все устроит. Пришлет вызовы и все такое. А дети?» «В том-то и дело, что об этом он даже не задумался. А когда я спросила, он ответил, что что-нибудь придумает. Что он может придумать? Вань, это просто развеселый музыкант, который ни разу в жизни не был женат». У него нет детей, он не знает, что это такое. Даже если он мне сегодня скажет, что готов взять меня с потрохами, моими детьми и даже со свекровью, это не будет значить ровно ничего. Я же не сошла с ума. Я же понимаю, что ему этого не потянуть. Где мы там будем жить? И как? На что? Не думаю, что музыканты зарабатывают много. Да к тому же, разве можно вот так вот повесить пятерых на его руки – Да не захочет он такого счастья. А сейчас он даже не понимает, что именно идет со мной в одном комплекте. Он сегодня едет в Англию, завтра в Штаты, послезавтра в Шотландию на фестиваль этнической музыки. — И чего ты боишься? Чего ты боишься на самом деле? — спросил Ванька тихим голосом. Жизнь была куда сложнее и запутаннее, чем он хотел ее видеть. Ему стало грустно, как никогда. Анна заслуживала счастья больше других, но именно она сидела и дрожала, как от холода, думая о том, какой груз лежит на ее плечах. «Я боюсь, что когда вся эта волна безумия схлынет, я останусь одна, без тебя, без друзей, без свекрови, без средств к существованию посреди чужой страны с тремя детьми. Это невозможно, совершенно невозможно». «И ты скажешь ему?» Неужели ты скажешь ему, может быть, подождать, похолодел Ванька, может быть, все разрешится само? Я не хочу, я не вынесу этого, ты понимаешь? Нельзя мне давать надежду, потому что это все обернется одним сплошным кошмаром. Что это будет? Какие-то короткие встречи раз в полгода, переписка, от которой я уже почти свихнулась. Я от телефона не отрываюсь, у меня уже глаза болят. Я прочитала все, что нашла о кельтской музыке, о кельтах и рунах, о дублине, о природе Ирландии, о погоде Ирландии, о политическом строе Ирландии, о протестных настроениях среди ирландцев. Я не смогу так жить!» Анна закрыла лицо ладонями и замолчала. «Ванька тоже молчал. А что тут скажешь? Разве что...» «А я вылетел из института», — сообщил он коротко и просто так что мне придется идти в армию». «Что?» – вытаращилась Анна, моментально забыв про ирландский вопрос. «Что ты сказал? Что?» «Не стоит орать, все равно уже ничего не сделаешь. Я и повестку уже получил. Сунули все-таки. Зато служить буду только один год, и время подумать будет, что делать дальше, да? Ты спятил? А раньше ты чего молчал?» — И что, ничего не попытаешься исправить? Какая армия? — Родная, отечественная. Да не волнуйся ты так, — Ваня говорил спокойно и ласково, как умудренный опытом Акела с молодым горячим Маугли. Но Анну этим было не подкупить. Она знала своего братца вдоль и поперёк. Она сощурилась и сбросила его ладонь со своего плеча. — А мать с отцом знают? Ванька убрал руки и посмотрел в окно с тоской и печалью. Ты первая узнала, гордись. А, подожди, не гордись, еще Женька знает. Женька? Откуда? Опешила Анна. Тут-то Ванька и оглушил ее всей страшной и невероятной правдой. Он рассказал об инциденте в лифте и о том, почему в тот день они не пришли к Анне, не встретили Олега за ступин хлебом солью о том, что Женька невыносимо упряма и невозможно не уверена в себе, но Ваньке она нравится, черт его знает почему. — Да потому что она просто отличный человечек! — воскликнула Анна. — И ты, мизинца, ее не стоишь. Ее просто в детстве слишком много ругали, и она слишком верит людям. — О, Господи, не могу поверить! Ты и Женька! — Но это в прошлом, знаешь ли. Не стоит об этом беспокоиться! — утешил ее Ваня. — Что? Значит, ты поступил с ней так же, как и все остальные? И зачем ты мне это рассказываешь? Ты хочешь, чтобы я тебя палкой поколотила? Черт, мне даже слышать это противно. Да как ты мог? Лучше бы ты никогда к ней не подходил. Нет, ну почему вы, мужики, такие козлы? — Видишь, ты уже не так и тоскуешь по своему рыжему ирландцу, а? Добился я результата? — наигранно обрадовался Ванька. В то время как Аня стащила с себя фартук и принялась хлестать его тряпкой, почему придется со всей силы. «Ай, за что? За все!» — кричала Аня. «Какого лешего ты к ней полез, если не любишь?» «А кто сказал, что не люблю?» — заорал Ванька, отворачиваясь от неминуемых ударов фартуком. «Ты сказал!» — оторопела и застыла на месте Анна. «Ты сам сказал!» «Ничего такого я не говорил!» — насупился Ванька, стирая со щеки следы варенья. — Крыжовникового. — Совсем сдурела. Я сказал, что все кончено. Это да. Но это не я ее бросил, между прочим. Это твоя Женечка сама сказала, что стыдится меня, что она не может мне доверять, что я ни на что не способен. А? Каково? Ванька возмущенно размахивал руками. Она остолбенела. — Так это не ты ее бросил? — Нет. Не расслышала с первого раза, — насупился Ванька. — Мне нельзя верить. Я ни на что не способен, видишь ли. — А ты способен? — развела руками Анна. — А на что именно ты способен? На какие подвиги? Только выбирая ответ, помни, что ты вылетел из института, — ехидно заметила Анна. Они стояли, смотрели друг на друга, достойные друг друга сероглазые упрямцы, два сапога пара а баба-ниндзя стояла у неплотно прикрытой входной двери в квартиру и тихонечко подслушивала, оправдывая тем самым данное ей прозвище. — Ты это что же хочешь сказать? Ты ее любишь? А она тебя? Нет — Нет? — вопрошала Анна. — Я не думаю, что она бы пошла тебе навстречу там... ну... — В лифте? — усмехнулся Ванька. Анна густо покраснела. — Ни разу в жизни она не обсуждала такие вещи с младшим братом. С другой стороны, за последние несколько недель все так сильно изменилось. Анна с понятным ужасом и необъяснимой улыбкой на губах вспоминала о том, что творила сама, забывая о времени и теряя сознание в объятиях Мадгемейна в холщовой палатке его группы. Чувствовать такое – это точно грех, но ведь этому невозможно противостоять. Анна отдала бы многое, чтобы снова оказаться в темной тесной палатке, в его руках. Анна вполне могла понять брата. «Если между вами есть что-то, не упусти это», — сказала она, потихоньку ущипнув себя за запястье. От одних только мыслей о Мадгемине становилось больно. «Она говорит, что ничего между нами нет», — вздохнул Ванька. «Жаль, что так получилось на самом деле». «О чем ты? Ничего еще и не получилось. Все можно исправить, если только ты в состоянии не поясничать, не петрушничать, а пойти к ней и поговорить по-человечески. Ты и Женька с ума сойти!» «Это точно!» – вздохнул Ванька. «И что мне делать? Пойти попросить ее подождать меня из армии?» «Ох ты! Про это я вообще забыла!» – воскликнула Анна. Подумала немного, прикусив губу. «Да, именно так!» Ты должен бороться за нее, если она тебе нравится. Она же от всех мужчин ждет плохого, но ведь ты не такой. Хочешь, я поговорю с ней? Нет, он покачал головой. Я сам. Я приду в пятницу, она у тебя будет, и мы поговорим. У меня есть одна идейка. Вот и хорошо, согласилась Анна, теребя в руках грязный фартук. Хотя ты все же будь поосторожней с идейками, знаю я тебя пойдем домой». «Ну, а пиццу-то ты сделаешь?» — спросил Ванька, поднимаясь с места. Бабушка-ниндзя, услышав шум, тут же отступила назад. В умении шифроваться ей не было равных. И все же, хоть она и отступила, а последнюю фразу услышала. Ее произнес Ванька, будь он неладен. «Знаешь», — сказал он, — «я уверен, что и ты просто обязана побороться за свое счастье». Обещаешь, что не откажешься от него просто так. Обещай мне прямо сейчас». Пауза была долгой. Анна так и не ответила брату. Во всяком случае, свекровь ничего не услышала, но она все равно нахмурилась. «Опасно. Она могла просто кивнуть. Или промолчать, но про себя подумать, что нужно все же дать ирландцу шанс. Черт его принес на наши головы этого мерзавца, откуда только взялся» и не то, чтобы свекровь была против того, чтобы Аня была счастлива. Скорее наоборот, но только не так, не с этим ирландцем, слишком далеко. И потом, разве она не сказала сама, такая ноша слишком тяжела для простого музыканта? А Анна мудрая женщина, она сделает правильный выбор и примет правильное решение. Во всяком случае бабушка-ниндзя надеялась на это, очень надеялась. Конечно, она его приняла. Полная ненависти к себе, Анна сидела на мраморной скамейке среди могильно-тихих коридоров Колумбария и плакала, жалуясь своему мертвому мужу на то, что слишком жива, чтобы перенести все это легко. В руках у Анны был зажат смятый, перепачканный слезами листок, исчерканный и сто раз переписанный наново черновик. Письма для Матгемейна МакКоннелли, для Матюши. Последнее письмо, отправленное Анной сегодня утром после долгой бессонной ночи. То, что кто-то кого-то любит, не может стать причиной чужого несчастья, верно? Владимир смотрел на Анну со своего портрета и улыбался. Морские якоря поблескивали в свете трепещущей свечи. Но Анне казалось, что он ее слышит, что он отвечает ей. Это лучше прекратить прямо сейчас, правильно? — спрашивала она, теребя уже и без того истерзанный листок. — Я не знаю. Ты сама-то как считаешь? — О, если ты спросишь меня, то я прямо сейчас вскочу и побегу в аэропорт. Но ведь это будет ужасно. Дети, твои дети, между прочим, что они скажут на все это? У Машеньки здесь все подруги. Мальчишек приняли на хоккей. А Матюша, он же даже не понимает. Он только говорит, что ему все равно... Но это же не так. Он ни разу не провел и дня в обществе детей. Откуда ему знать, что он справится? А вдруг дети его возненавидят? И Ирландию эту? А он улетит на свои концерты. И там рано или поздно встретит еще одну белокурую девушку, которая его поразит. Ты ревнуешь? Усмехнулся Владимир. Так, во всяком случае, Анне показалось. Я дико ревную. Я смотрю на его фотографию по сто раз на дню. Так ты не удалила ее? Нет? А он уже получил письмо? Я не знаю. Анна уронила лицо в ладони. Я думаю, что да. Я не проверяю почту. Выключила телефон. Я пока что побуду без телефона. Немножко. Не вынесу, если он станет меня уговаривать. А если не станет, будет еще хуже. Мне просто нужно время. И знаешь, что еще? Я тут вдруг подумала. А как же это будет? Если я выйду за кого-то замуж... Вот если бы Мадгемейн был бы не Мадгемейн, а Михаил Соколов и жил бы в Москве, я бы ведь выскочила за него, едва бы он только позвал. Я совсем спятила, понимаешь? Я слишком долго была одна. Что тогда? Я столько времени думала о том, что мы с тобой хотя бы на том свете снова будем вместе. А что же теперь? Я не понимаю, с кем бы я тогда осталась там... «На том свете». «Деточка, но ты же все еще на этом. И хотя я давно мертв, явно порожден твоим собственным воспаленным воображением, даже я скажу тебе, ты должна быть счастлива. А на том свете уж разберемся как-нибудь». «И потом, с чего ты взяла, что у меня тут, в загробном мире, не нашлось подружки?» «Что?» – вытаращилась Анна. И запоздала, поймала себя на том, что выкрикнула это вслух, и голос ее разнесся по пустым гулким коридорам. Она покачала головой. Совсем с ума сошла. Никого там нет. Это просто кусок мрамора. Ничего больше. Никто не может успокоить ее. Никто не даст совета, который бы помог ей снова нащупать почву под ногами. Она и сама отлично знает, что ей нужно делать. Знает и делает. Анна опустила взгляд на свои руки. На жалкий клочок бумаги. Последнее письмо, где она сказала все прямо и честно. Так прямо и так честно, как только смогла. А уж что там перевел Гугл, черт его знает. Она сказала, что любит его, но что чувство это может пройти и испариться. Анна, во всяком случае, на это надеялась. Этому надо только дать немного времени еще она написала что обстоятельства ее жизни слишком запутаны она прикована к своему дому к своим детям и к свекрови любовь и долг висят на ее руках кандалами ей жаль но иначе нельзя им придется забыть друг друга сейчас пока еще не стало поздно пока они не приросли друг к другу по настоящему иначе это станет в тысячу раз больнее и придется прощаться собирая обломки того, что обречено на то, чтобы быть разбитым. Она желала Матгемейну счастья, искренне желала, легкого, искристого, как ледяное шампанское, веселого, как ирландский танец. Его улыбающееся лицо, его сумасшедшие рыжие волосы отдалялись, уплывали все дальше и дальше, куда-то в небо. Если тебе повезло встретить человека, который создан для тебя, тем страшнее остаться после этого в одиночестве». «Помоги мне, ладно, я не представляю, как выдержу все это», – прошептала Анна. А потом задула свечку, протерла маленькую полочку возле Володиного портрета и поправила немного букетик искусственных ландышей. И ей на секунду показалось что Владимир кивнул ей и ласково улыбнулся. «У тебя есть друзья», — услышала она его голос в своей голове, и от этой мысли ей стало хоть немного теплее. Анна выдохнула, встрепенулась, поправила волосы и пошла к выходу. Пора было сделать еще одно дело, но за это дело она совсем не волновалась. «С ним-то проблем не будет». Анна договорилась с Заступиным, что они встретятся около шести часов вечера. От Ваганьковского кладбища до речного вокзала ходили троллейбусы, так что у нее было время, чтобы подумать и немного успокоиться. По крайней мере, второе решение, которое она приняла, совпадало с тем, чего она хотела. «Какая же эта мука смертная — делать не то, что хочешь, а то, что надо!» Кто придумал все эти правила? Кому не спалось спокойно? Почему люди не могут просто жить счастливо, пока есть такая возможность? — Ладно, Заступин. Эх, не понравится тебе то, что я скажу. — Как ты? Я звонил тебе в выходные, но ты так мне и не перезвонила. Ты не слышала звонка? Заступен встретил Анну у памятника в парке дружбы. Он выглядел усталым и невыспавшимся, взволнованным. Анна в который раз подумала о том, как было бы хорошо, если бы она смогла полюбить его. «Он мне нравится. Я могу смотреть на него без отвращения. От него приятно пахнет одеколоном». Но с Мадгемейном она испытывала головокружение. С ним все было другое. «Это когда губы уже болят от поцелуев, а ты все еще не можешь остановиться. Тебе нужно еще. Тебе не хватает. Ты не можешь насытиться». — Я слышала звонки, просто не могла говорить, — уклончиво ответила Анна. Знал бы он, почему она не могла. — Я хотел к вам приехать, но ничего, ладно, а о чем ты хотела поговорить? Все в порядке? Заступин положил ладонь Анне на плечо, но в этот момент ему кто-то позвонил по телефону. — Хвала небесам и мобильным оператором. Все не в порядке, — сказала Анна, как только Заступин перестал говорить по телефону. Он еще не до конца отключился мысленно от разговора с какими-то туроператорами, так что понял ее слова не сразу и неправильно. «Что случилось? Ты заболела? Я могу помочь. Дети в порядке?» «Боже, не мужчина, а сама заботливость. За что? За что?» «Все в порядке с детьми. Со мной я ничем не заболела». «Ну, это с натяжечкой, Аня, с натяжечкой». Нормальной тебя тоже не назовешь. Тогда что же? Я пришла, чтобы сказать тебе, что не смогу с тобой встречаться. Пробормотала Аня, а голос сорвался. Против воли зазвучал выше обычного. Она нервничала. Олег посмотрел на нее с подозрением. Что-то изменилось в тебе. Это правда, согласилась Анна. А чего перечить? Зачем отрицать очевидное? Именно изменилось. Именно в ней я поменялась». «Почему?» И тут вдруг Олег побледнел и сказал фразу, которая удивила Анну и над которой она, признаться, еще много думала потом. «Что случилось? Ты что, встречалась с моей женой? Ты говорила с ней?» «Что?» — опешила Анна. И ее удивление доказало с исчерпывающей ясностью, что с бывшей женой Заступина она не виделась. Олег заметно расслабился, что тоже, надо сказать, было поучительно. Не все так просто было с его женой, но не до того было сейчас Анне, чтобы выяснять, какие тараканы и скелеты в заступинском шкафу оставались еще лежать нераспакованными. Своих хватало, бедных юриков Я не понимаю, разве я тебя чем-то обидел? После некоторого молчания Олег немного пришел в себя и снова попытался взять Анну за руку, Но она, опытная уже, вовремя сунула ее в карман. «Нет, что ты, просто ничего у нас не выйдет. Это все из-за меня. Я не хочу давать тебе ложных надежд. Ты имеешь право на то, чтобы тебя любили по-настоящему, а я... я не буду тебя так любить». «Но я думал, что у нас...» «Ты ошибался», — резко оборвала его Анна. «И в этом тоже виновата я» потому что могла случайно ввести тебя в заблуждение. Я тоже человек. Знаешь, когда ты пришел к нам домой, я вдруг так захотела, чтобы это все стало правдой, чтобы у детей появился отец, чтобы у дома был хозяин и чтобы не все решения лежали на мне. Я просто устала, вот и попыталась обмануть тебя и себя, особенно себя. Они пошли дальше, углубляясь в парк. День был таким теплым, таким ослепительно-синим, и Анне было ужасно жаль, что пришлось расстроить человека, который ей никогда не сделал ничего плохого. Что бы там ни было между ним и его бывшей женой, какая разница? Олег заступен всегда обходился с Анной и ее семьей достойно, вот и она должна ответить ему тем же. Олег, ты только не расстраивайся, ладно? Не могу тебе этого обещать. Грустно улыбнулся он. И не могу также обещать, что оставлю надежды на то, что однажды ты поменяешь свое мнение обо мне. Этого не будет, Олег, покачала головой Анна. Знаешь почему? Потому что у меня уже самое лучшее мнение о тебе, какое я только могу иметь. Я считаю, что ты прекрасный человек, очень достойный, честный, красивый и великолепный, но... Вот почему нельзя обойтись без этого но. Ухмыльнулся Олег. Анна кивнула и пожала плечами. Речь же идет не о мнении, речь идет о чувствах, а они, знаешь, такие глупые. О, даже не представляешь, какие глупые! Попыталась утешить его Анна. И все равно чувства тоже меняются, упирался заступен. Они подошли почти к самому метро, когда Анна неловким жестом достала из своего кармана заранее заготовленный белый конверт с деньгами. Ровно две тысячи долларов. Копейка в копейку. Просто потому, что она считала. Так будет правильно. — Что это? — наигранно возмутился Заступин. — Что ты еще придумала? — Это деньги, — Анна потупилась. — Я не собираюсь пользоваться твоими чувствами вот так. И даже ничего не говори, слышишь? Но... Заступин замер на секунду, обдумывая что-то. Разве это не тяжело для тебя? — Тяжело, да согласилась она, но ну, не слишком. Я тянула это все четыре года и потяну дальше. Уж не так и тяжело на самом деле. И я надеюсь, что мы с тобой сможем остаться друзьями. Как считаешь? — Я не знаю, — растерянно проговорил он. — Не знаю, что тебе сказать. Наверное, сможем. Я... Ты же знаешь, как я к тебе отношусь, Аня. — Я знаю, — грустно кивнула она и протянула ему конверт. Олег заступен, помедлил еще пару секунд, а потом взял конверт. Неловкость длилась не больше нескольких мгновений, а после Анна улыбнулась, похлопала Олега по плечу, поблагодарила и ушла, сославшись на занятость. Уже после, сидя в маршрутке, она обдумывала все, что произошло, и пришла к двум выводам, удивившим ее. Первое. Она с удивлением отметила, что ей стало легче теперь, Когда Олег взял деньги, словно бы негласный любовный контракт, который они заключили, был окончательно расторгнут в этот момент, и теперь она была свободна. Второе и самое главное. Анна вдруг поняла, что никогда бы не смогла жить счастливо с Олегом Заступиным, потому что он оказался просто не тем человеком, которого она бы смогла любить. Несмотря на всю правильность, справедливость и честность того, что он сделал, полнейшую и неоспоримую оправданность его поступка, Анна знала. Он не должен был брать ее денег. Не должен был их брать у нее ни за что на свете. Иначе получалось, что несколько недель назад, когда он простил ей остаток долга, он сделал это не из великодушия. Он не проявил доброту, не пожалел вдову своего друга, любимую женщину, которую он надеялся завоевать. Все, что он сделал тогда, дал ей скидку, да и то только под условие ее ответной любви. А это делало его совершенно другим человеком, не таким, которого Анна была готова полюбить. И да, наверное, стоило бы повидаться и поговорить с его бывшей женой. Как бы там ни было, а Бог миловал, и Анна пошла домой начинать новую жизнь.